Это желание недолго оставалось тайной. Казаки не скрывали его, и с 1648 года послы Хмельницкого начали ездить в Москву с просьбами к царю Алексею Михайловичу принять присягу в подданстве и верности малороссийского войска. Как невыгодно было это предложение, но благоразумный царь, находясь в то время в состоянии мира с Польшей, не хотел таким образом нарушать его и обещал казакам быть только посредником между ними и польским королем. Он сдержал свое обещание и в течение нескольких лет старался вразумить короля Яна Казимира в том, что несправедливо преследовать народ за его веру и лишать его преимуществ однажды данных. Но все его старания были напрасны. Чем усерднее царь просил за казаков, тем больше нападали на них. Наконец, Ян Казимир склонил дарами на свою сторону крымского хана и условился с ним полностью подчинить Малороссию Польше, напасть вместе на москвитян и вернуть хану Астраханское царство. Известие о таком союзе остудило великодушные порывы Алексея Михайловича. Он увидел, что его не понимают, и что из сострадания к бедствующим единоверцам он должен принять их под свою защиту. Итак, в конце 1653 года были отправлены русские послы, ближний боярин Бутурлин, окольничий Альферьев и думный дьяк Лопухин в Малороссию для принятия присяги от Хмельницкого и его казаков переславле назначено было соборное место. Послы приехали туда в январе 1654 года. 7 января было торжественное собрание всех казачьих старшин и всего народа. Здесь Хмельницкий произнес речь, в которой рассказывал прежде всего о том, что терпела Малороссия от поляков – потом обо всех стараниях польского короля и крымского хана завладеть Украиной и, наконец, сказал, что русский царь соглашается принять их в свою державу. Его речь закончилась следующими словами. «Кроме его царской высокой руки мы не можем найти лучшего пристанища, и если кто с нами не согласен, «Тот иди, куда хочешь, вольная дорога!» Волим под царя Восточного, православного, закричал тогда в один голос народ и с радостью принес свою присягу в вечной верности. Так исполнилось желание Хмельницкого – Вскоре он имел счастье видеть, что и жители Киева, и всех других малороссийских городов последовать примеру казаков и стали также подданными Алексея Михайловича. Представьте теперь, мои милые слушатели, досаду и гнев поляков. Они видели, что 166 городов и местечек, 60 тысяч войска, а оно состояло из десяти полков малороссийских казаков – Киевского, Черниговского, Стародубского, Нежинского, Перенеславского, Прилудского, Лубенского, Галячского, Миргородского и Полтавского, еще так недавно им принадлежавшего, вдруг перешли под власть ненавистной для них России. Разумеется, гордость их не могла перенести такого сильного оскорбления, и жестокая война началась. Она была продолжительна и так неудачна для польского короля, что, беспрестанно теряя полки и свои города, он вынужден был бежать к самой Варшаве. Напротив того счастье и славы не оставляли войска Алексея Михайловича. Причиной его успехов, вероятно, было и то, что в этом войске уже были полки, организованные по-европейски. Умный Алексей вызывал из разных государств Европы офицеров и поручал им обучать вновь набранных солдат. В 1655 году у него уже были правильные конные полки – И многие офицеры назывались по-европейски полковниками, майорами, ротмистрами и прочее. Прежде, вы знаете, их звали детьми боярскими, жильцами, дворянами. В русской службе было много тогда и иностранных европейских офицеров. В то время, когда Алексей Михайлович, командуя лично своей армией, отнимал у Польши белорусские и северские города, Шведский король напал также на Польшу и хотел завладеть всем Балтийским морем. Это грозило большой опасностью торговли русских, и предусмотрительный царь должен был воевать и со шведами, чтобы остановить их. Война с ними продолжалась до 1661 года, с поляками же до 1667 года. С первыми был заключен мир в деревне Кардисе на границе Эстляндии, с последними – в деревне Андрусове, близ Смоленска. Условия мира со Швецией были те же, что и условия, на которых мирились в Столбове. С Польшей гораздо выгоднее прежних. Россия получала, кроме Малороссии и Киева, северские города и Смоленск. Таким образом, счастливые царствования Алексея Михайловича возвратились к России, ее старинные владения, и при написании титула русского царя с 1 июля 1654 года появилась «Всея великие и малые и белые России самодержец».